Где-то в городе, посёлке или деревне, где бы она ни находилась, бьёт колокол, но, разумеется, он снова бьёт полночь. Где она сейчас? Можно ли остановить время? Можно ли остановить время, чтобы оно не текло сквозь тебя? Сейчас уже слишком поздно. Вот и София в ванне, которую она только что набрала больше 30 лет назад, намыливает ушибленную руку и при этом вспоминает, как они с Айрис лежали в своих односпальных кроватях 20 лет назад ночью, когда Айрис помогала ей репетировать припев той песни о бокалейщике Джеки, которой больше не придет. Эксперт фрома тинейдж-опера. Гроссер Джек. Суперпопулярный сингл Кейта Уэста, 1967 год. Айрис пела верхние ноты, Соф нижние. Потом Айрис и Соф напевали гармонией придуманные ими для Элвисовской песни, которую она обожала, причём напевали по-немецки, если отца не было рядом, а если он мог случайно услышать, то в переводе на английский, который София сделала по словарям в школьной библиотеке. "Разве я должен, разве я должен уехать из городка? Уехать из городка, а ты, дорогая, останешься здесь". Musseten, musseten zum Stadttele hinaus, stadttele hinaus und du mein Schatz bleibst hier. Немецкая народная песня на швабском диалекте, записанная Фридрихом Шиллером в 1827 году. Использована в песне Элвиса Пресли Деревянное сердце. Айрис такой человек, что если в комнате, скажем, овчарка, и если Айрис чужая в этой комнате, в этом доме, даже если она никогда не бывала в этом доме раньше, и вдруг встретила эту собаку, эта овчарка всё равно подойдёт и наклонится перед ней, вытянув передние лапы, а затем ляжет у её ног, где бы она ни сидела, и останется так на всю ночь, положив нос на передние лапы. Ну а теперь тот день, когда София, приехав домой из колледжа на выходные, решает пройтись пешком от вокзала, а не садиться в автобус, сворачивает за угол на свою улицу и видит издалека, как у ее дома что-то происходит. Небольшая толпа наблюдает за Айрис на тротуаре, а отец стоит вровень с парадными воротами, с закрытыми парадными воротами, положив обе руки на верхнюю перемычку. Мать стоит у входной двери и смотрит в полглаза из дверного проема. На земле у ног Айрис чемодан София. Он раскрыт прямо на тротуаре. В нем какая-то одежонка, всякая-всячина из комнаты Айрис валяется вокруг на земле, как будто Айрис распаковывается на глазах у всей улицы. «Что случилось?» — говорит София. «Обычные дела», — говорит Айрис. «Можно взять твой чемодан?» Она складывает вещи с тротуара в чемодан и закрывает две его половинки, защёлкивает замки, завязывает ремешки, берёт чемодан за металлическую ручку и пробует на вес. "Куда это она?" говорит София отцу. "София?" говорит отец. Он как бы хочет сказать: "Не вмешивайся". "Пока фило", говорит Айрис. "Я напишу. С тех пор как Айрис, родители постоянно твердят, что она ещё не замужем. Услышала по радио что-то о газовом месторождении где-то в Англии. Она как бы в одиночку проводит марш протеста. Пишет в газеты, расклеивает посреди ночи плакаты на городской площади. К ним домой приходила полиция. Ее поймали, когда она писала красной краской лозунги поверх рекламных щитов на стенах зданий. Что-то о мертвых тюленях, найденных на пляжах бог знает где. У них чем-то выжжены глаза, сов. Рубцы и ожоги по всему телу, представляешь? И об оружии, что производится на фабриках, опять-таки бог знает где. За много-много миль отсюда. Каждый вечер она устраивает сцены в гостиной, доводя отца до белого каления, и о вреде причиненном глазам студентов в Париже и о людях в Северной Ирландии, на которых его тоже распыляли. Это не безобидно, это яд. Они называют его веществом временного поражения, говорят телевизионщикам и газетчикам или людям, задающим вопросы в парламенте, что это просто дым. просто дым. Но это связано с тем веществом, которое применяли в траншеях. Разве это был просто дым и на людях в концлагерях? Разве это был просто дым? Здесь ничего такого не происходит. Всё это происходит где-то далеко, в других местах. Но вполне может и здесь, говорит Айрис. Что вообще означает здесь? Хотелось бы мне знать. Здесь значит везде? Разве нет? Айрис, чёртова ответственность. Баламутка, бесцельно тратит жизнь. Много раз предупреждали. Репутация известна властям, приводы в полицию. Отец беззвучно плачет за ужином, мать, как обычно, уныло молчит, уставившись в пустые ладони. Я напишу. Позвоню тебе в колледж. Айрис идёт по улице с чемоданом. Все соседи смотрят на неё. София смотрит на неё. Отец и мать смотрят на неё. Соседи возвращаются в дом лишь после того, как Айрис сворачивает за угол и пропадает из виду. София и Ванни. Мужчина только что толкнул её на лестнице и притворился, что не делал этого. Насколько ей известно, с тех пор Айрис дома не появлялась. Айрис больше никогда не видела матери. Она не видела и отца. София так и не узнала, и, наверное, не узнает. Какая последняя капля переполнила чашу в тот вечер, когда Айрис ушла. Капля, такая лёгкая, просто дым. Переполненная чаша. Какое отчаянное клише. Рука болит. Останутся синяки по всему правому боку и бедру, там, где она ударилась о перила, и там, где стукнулась о край нижней ступеньки. для того, чтобы сильно ушибиться, вовсе не обязательно падать с большой высоты. Она сидит на краю ванны, пока стекает вода, и вытирается хорошими толстыми полотенцами. Эти полотенца ни в какого сравнения с теми тонюсенькими, которые были у них и которыми до сих пор пользуется отец у себя дома. Будь сама она и так нежна, так добра, как быть должна. Не моя же в том вина, что не из дерева сердце у меня. Песня Элвиса Пресли Деревянное сердце Wooden Heart из кинофильма Саузаский блюз. Было рождественское утро. Слава богу, слава живому дневному свету. София сидела на краю кровати и не смыкала своих прекрасно видеющих глаз, чтобы полночь не застала её в расплох. О, полночь, где же твой день зелень? Полночь не отважилась, наступил рассвет, добрый старый свет, добрый новый свет. На самом деле сегодня рассвело на самую малость раньше, чем вчера, а вчерашний рассвет наступил чуточку раньше, чем позавчера. Эта разница начинает ощущаться всего через 4 дня после самого короткого дня. Сдвиг, обратный переход от увеличения темноты к увеличению света демонстрировал, что даже в самый разгар зимы свет не только убывал, но и прибывал. Где-то в этом доме сейчас спала её старшая сестра Айрис. София села возле трюмо и побаюкала в руках голову. В действительности голова уже не была головой. Теперь у неё не было лица, не было волос. Она была тяжёлая, словно камень, и совершенно гладкая. Там, где раньше было лицо, теперь осталась ровная поверхность, похожая на отшлифованный камень, обработанный точным мрамор. Теперь трудно было сказать, где должен быть и верх, а где лицевая сторона. Пока она имела форму головы, всё было очевидно. Теперь она стала неочевидной. Теперь она обрела какую-то индивидуальную симметрию. София даже не знала, как её теперь называть: головой, камнем, Она уже не была ни мёртвой, ни головой. Она была слишком тяжёлой, слишком плотной и больше не могла парить в воздухе или выделывать все эти цирковые сальто-мортале. София положила её на стол, посмотрела на неё, кивнула, но Софии стало жалко её. София не хотела, чтобы она замёрзла. София снова взяла её, засунула под одежду и прижала к голому животу. Круглый камень размером с маленькую голову лежал и ничего не делал. Это ничего не делание было таким интимным, как можно быть таким незатейливым и в то же время таким загадочным. Смотри, это всего-навсего камень. Какое облегчение! Вот к чему сводилось понятие «облегчение», и вот что оно всегда должно было означать. Ну а теперь вернитесь вместе со мной в раннее солнечное субботнее утро с сентября 1981 года на клочок английской общинной земли, огороженной американскими военными, согласия военных британских, где напротив главных ворот в заборе останавливается машина. Оттуда выходит женщина. Женщина идёт прямиком к полицейскому, стоящему у ворот авиабазы, под аккомпанемент пронзительных птичьих трелей и жужжания летних пчёл. Вон там вдали виднеется лес. Женщина разворачивает лист бумаги, поднимает его перед собой и начинает читать. Тем временем другие женщины, одна из них довольно старая, бегут по аккуратно подстриженной траве к забору. Если бы это было комедийное шоу на BBC, зрители смеялись бы как сумасшедшие. "Пороноватова сегодня", говорит полицейский женщине. Женщина перестаёт читать, она смотрит на него, опуская до взгляда на лист бумаги и снова начинает читать сверху. Он смотрит на свои часы. "Вы должны были приходить сюда не раньше 8", говорит он. Женщина снова останавливается. Она показывает на четырёх женщин у забора. Говорит, что они приковали себя к нему в знак протеста и что она пришла сюда прочитать открытое заявление по этому поводу. Полицейский озадачен. Так значит, эти женщины не уборщицы? Он смотрит в бок. Зачем вы это сделали? говорит он. Раз это не уборщицы, он докладывает в палатке о происходящем на авиабазе. Забор сделан из сетки рабицы, миллионы маленьких бриллиантов из проволоки и воздуха с тремя рядами колючей проволоки поверх, и разделён бетонными столбами, расставленными по кругу на протяжении 9 миль. Женщины приковывали себя к той части забора, где находятся главные ворота, четырьмя маленькими висячими замками, какие люди обычно вешают на свои чемоданы. Всё, что в наших силах, Человек в военной форме выходит из базы и говорит с полицейским. Я думал это уборщица, говорит полицейский. Первая женщина читает письмо им обоим. Вот что она в частности зачитывает всем утром вслух. Мы предприняли эту акцию, поскольку считаем, что ядерное оружие представляет самую большую угрозу, с которой когда-либо сталкивалось человечество на нашей планете. Мы в Европе не признаём жертвенной роли, предлагаемой нам нашими союзниками по организации Североатлантического договора. Мы устали от наших военных и политических лидеров, которые бездумно тратят огромные суммы денег и человеческие ресурсы на оружие массового уничтожения, тогда как мы слышим в душе голосами миллионов людей по всему миру, чьи потребности вызывают куда влетворение. Мы непримиримо выступаем против размещения крылатых ракет в нашей стране. Женщины, которые пришли сюда и приковали себя этими, прямо скажем, хрупкими железными изделиями, всю ночь думали, как потом будут рассказывать историкам о том, что им за это грозило. Они не могли уснуть, думая о лающих собаках и кричащих охранниках, и обо всём, что им могли вменить, от нарушения общественного порядка до государственной измены. Они ожидали, что их как минимум бросят в камеру, привлекут к суду. Привод в полицию означал потерю работы. Они ничего не ели и очень мало пили последние 12 часов. Они надели одежду, которая позволяла незаметно мочиться. Они почти уверены, что руководство авиабазы не допустит, чтобы они оставались прикованными у всех на виду долгое время. Они садятся на землю и прислоняются спиной к забору, пока женщина зачитывает заявление. Полицейские и военные слегка ошарашены. Чуть позже тем же утром приходят остальные люди, участвовавшие в марше мира, и несколько присоединившихся новичков из ближайшего городка. Многие жители городка уже давно требуют, чтобы им вернули общинную землю, которая была реквизирована несколько десятилетий назад военными, когда они высматривали её с воздуха. Идеальное место для взлётно-посадочной полосы. Появилось несколько репортёров. Организаторы рассказывают им, что сделали это в знак протеста, с целью привлечь внимание влиятельной прессы к маршу, в котором они участвуют, и вызвать в обществе широкомасштабные дебаты о ракетах, которые скоро должны будут сюда привезти. Они сравнивают себя с суфражистками. Один из репортёров звонит в Министерство обороны и спрашивает о женщинах и протесте. Чиновник из Министерства обороны говорит репортёру, что если женщины и правда приковали себя к забору, что из этого следует? Забор стоит на общественной земле, земле, которой Министерство обороны не владеет, так что Министерство обороны не несёт за это ответственности. Чиновник подтверждает, что Министерство обороны не станет предлагать женщинам уйти. Это не проблема, говорит чиновник. Интерес немного ослабевает, но погода стоит хорошая. Все сидят на аккуратно подстриженной травке на солнышке, будто выехали на пикник. Военные приходят и уходят. Некоторые фотографируют. Подходит мужчина и громко говорит о снимках крупным планом. Он командующий базой. Он обращается к ним. Позднее одна женщина вспоминает, как побелели костяшки на его кулаках. Он говорил им, рассказывали они впоследствии, что с радостью перестрелял бы их из пулемёта. Потом он говорил им, что с его точки зрения они могут оставаться здесь сколько им заблагорассудится. Без его презрительного разрешения мы бы не остались, рассказывала одна из протестующих года спустя. Мне надо было вернуться к питерым ребятишкам. Когда начинает вечереть, подходит другой полицейский и намекает женщинам, что поскольку сегодня суббота, возможно им лучше уйти. Он упоминает американские виски, говорит, что субботними вечерами он обычно льётся рекой, и что мужчины вполне могут ночью выйти из базы и напасть на женщин. Женщины это игнорируют, они остаются на своих местах. Становится прохладно и сыро, как никак сентябрь. Кто-то спрашивает, нельзя ли развести костер на бетонной плите. Они получают разрешение. Несколько мужчин с базы даже помогают демонстранткам установить колонку у водопроводной магистрали под люком через дорогу. Пока что все довольно дружелюбны. Но позже начнутся аресты, повестки в суд, приговоры в Холлоуэй. Месте, которое покажется протестующим раем в том, что касается еды и тепла, если сравнивать с условиями в лагере. Holloway, женская тюрьма закрытого типа в Лондоне, самая крупная в Западной Европе. 1852-2016. Будут нападки в прессе, такие гнусные и агрессивные, до каких ещё никогда не опускались таблоиды. Будут оскорбления с целью запугивания, выкрикиваемые военными в адрес протестующих. Будут регулярные погромы, регулярное уничтожение всех вещей в лагере с судебными приставами, регулярная порча имущества протестующих, регулярные потасовки с военными и полицией. Будет повышение уровня полицейского насилия. Будут регулярные полночные визиты местных отморозков, которые будут прожигать дыры в палатках горящими палками из веток и полиэтилена, выливать на протестующих свиную кровь, высыпать на них опарышей и всевозможные экскременты, включая, разумеется, человеческие. Местный совет будет угрожать конфискацией чайных пакетиков. Но всего этого пока ещё нет. В самом начале власти придержащие ещё не предполагают, что этот протест будет иметь хоть какие-то последствия, не говоря уж о том, что он сыграет столь важную роль в изменении политических взглядов на ядерное оружие и в течение 10 лет приведёт к глубинному перекраиванию международной политики. Они сидят вокруг костра. Они составляют расписание дежурств для скованных одной цепью на воскресенье, понедельник, вторник. Пока они этим заняты, назревает решение. Оно приходит спонтанно. Они сделают этот протест перманентным. Останутся здесь до тех пор, пока это будет физически возможно, хоть до самого Рождества, говорит одна женщина. В конечном итоге последующие два десятилетия здесь будет стоять лагерь мира в той или иной форме. Всё началось с 36 женщин, нескольких детей и кучки сторонников обоих полов, прошедших 120 миль за 10 дней. Однажды демонстранты украсили себя гирляндами из цветов, сорванных сыз в городке, мимо которых они проходили. Когда они добрались до привала в следующем городке, какой-то мужчина сказал им: "Когда вы вошли, вы напоминали богинь". Это было далеко не последний раз, когда в них увидели мифических персонажей. В ту первую ночь некоторые приковывают друг друга к забору по очереди, как можно незаметнее меняясь местами, чтобы никто с базы не бросился к ним, чтобы увести и сорвать акцию протеста. Четыре женщины, которые пробыли там весь день, освобождают себя и получают возможность перекусить. Затем они снова приковывают себя и ночуют на своих местах под забором. остальные спят в холодном лесу, подкладывая под себя тонкие листы пластика и укрываясь другими. Посреди ночи Арт просыпается от кошмара. В осне за ним гонятся испалинские страшные цветы. Он бежит со всех ног, но знает, что они его догоняют. Ему повезёт, если его не сожрут заживо. Даже не оборачиваясь, он знает, что головка ближайшего к нему цветка распустилась и готова проглотить его целиком. Лепестки похожи на челюсти, тычинка размером с торан стоит торчком и вздрагивает. Вот и старая церковь. Он бежит к двери, захлопывает её за собой и стоит в гулкой сырой пустоте. Он видит множество гробниц с фигурами спящих людей сверху, и одна гробница представляет собой просто ящик без фигуры. Отлично. Он ложится на неё спиной и молитвенно складывает руки, так же как фигуры на других гробницах. Как раз то, что надо. Он превратился в памятник рыцарю в каменных доспехах. Теперь цветы не захотят его глотать. Разве цветок может проглотить камень? Но испалинские цветы валиваются всей гурьбой в церковь, встряхивая землю с корней на скамьи и движутся по среднему проходу, где под плитами также похоронены люди, непочтительно посыпая их грунтом. И теперь Арт понимает, что на самом деле он влип как раз потому, что облачён в каменные доспехи. Он пойман в них как в ловушку, не в силах пошевелиться и может лишь наблюдать за тем, как его гробницу окружают испалинские раскачивающиеся цветочные головки. размахивая в церковном воздухе своими листьями словно причендалами, открывая и закрывая лепестковые пасти. Арт обращается к цветочным монстрам своими губами, которые больше не размыкаются, каменными и сжатыми, прижимая ладони друг к дружке, словно они склеены. Когда-то по телевизору гипнотизёр заставлял людей делать точно так же, проверяя, насколько они подвержены гипнозу. Арт охренеть, как подвержен. Хватит надо мной издеваться. Я неополитичен. Всё это у Бога. Посмотрите на себя, все эти пасти и тычинки. Посмотрите на меня. Я твёрдый, как камень. Что бы сказал об этом сне Фрейд? Открывая глаза в темноте, Арт произносит последнее предложение вслух. Его член опадает. Он садится в кровати. Где он? В Чейберсе, в огромном доме своей матери в Корнуолле. Что бы это ни значило. Он встаёт, когда глаза привыкают к темноте и становятся различимы очертания комнаты. Нащупывает на стене у двери выключатель. Комната освещается во всей своей ноготе. Арт не хочет включать свой телефон, чтобы посмотреть, который час. Судя по запаху, кто-то готовит еду, но за окнами ещё темно. Люкс, незнакомки, здесь нет, но её и не должно здесь быть. Он без понятия, где она может быть. В этом доме столько комнат, что он до сих пор без понятия, сколько. Комната на первом этаже заполнена привычным хламом, который ожидаешь увидеть, но всё прибрано, как в нормальном доме, а все комнаты наверху пустые, словно комнаты пустого дома. Он свернулся на полу в этой комнате на постельном белье, которое они нашли в шкафчике. Постель нашла люкс, она же выбрала комнату для Айрис. Правда, вчера вечером она назвала его придурком, а поскольку он взял её на работу, можно быть и повежливее. К тому же они совершенно незнакомы, и она слишком много на себя берет, полагая, что лучше его знает, как вести себя с его матерью. «Я разберусь», — сказал он. «Нельзя разобраться с матерью», — сказала Люкс. «Можно, если ты родственник», — сказал он. Но когда Люкс, которая вчера вечером, как это не досадно, все же сумела лучше разобраться с его матерью, уговорила ее снять все эти пальто и шарфы в несколько слоев, оказалось, что его мать страшно худющая. Она очень сильно похудела с последнего раза, когда он ее видел. Она худая, как та кинозвезда в рекламе духов. Остается лишь надеяться, что худобу актрисы просто усилили на компьютере. Он переворачивается под пуховым одеялом на полу в комнате, пахнущей пустотой. Ну и что? Худоба матери это её выбор. Выбор? Шарлотта, иди в жопу. А если мать полюбопытствует, как она по всей видимости и поступит насчёт их спального расположения, он скажет, что они с Шарлоттой привыкли спать порознь и что сейчас это довольно распространено. В наши дни всё больше и больше пар к этому возвращаются. При встрече со старой Айрис сразу бросается в глаза, что она поразительно похожа на его мать. Теперь он это видит. Хотя в то же время они совершенно не похожи друг на друга, но каким-то страннейшим образом они всё равно одинаково чихают и двигаются. Его тётка копия его матери, только увелиная, как бы заполненная, точнее, располневшая. Арт открыл входную дверь материнского дома в 2 часа ночи и увидел огромную коробку, набитую свежей зеленью и словно парящую в воздухе. Картошка, пастернак, морковь, брюссельская капуста, лук. "Арте", сказала она, "возьми эту коробку, чтобы я могла на тебя посмотреть". Это была она, грубовато элегантная Айрис. "Прекрасно выглядишь", сказала она. "Тебе придётся снять обувь", сказал он. Я тоже чертовски рада тебя видеть, сказала она, легендарная паршивая овца. Здесь роскошная шутка святотатства. Так Софии и надо, чтобы не выпендривалась перед Шарлоттой, даже если она и не настоящая Шарлотта. А какая она, твоя тётка? спросила Люкс вчера вечером. Он пожал плечами. Я не так уж хорошо её знаю, сказал он. Почти совсем её не знаю. Но пару лет назад она следила за мной в Твиттере и зафрендила меня на Фейсбуке. Она из тех, кто называет человека дружок, даже если с ним не знакома. В смысле не так, как представители высшего общества или театральные актёры, а по пролетарски. Хотя она никогда не была пролетаркой. Почему они не общаются друг с другом? спросила Люкс. Мифотворец. Голос матери в машине много лет назад после смерти деда. Ненормальная. Ни один нормальный человек не может жить так, как она. Психически больная. Психически больные люди смотрят на мир сквозь призму своих иллюзий и бредовых идей, Артур. Нельзя рассчитывать на то, что мир приспособится к тебе на твоих же собственных условиях. Нельзя жить в мире так, как будто мир твой личный миф. Разногласия, сказал он. Картина мира. Несовместимость. Поздно ночью он открыл дверь мифотворцу Айрис, которая и впрямь оказалась похожей на миф о щедром море. Тут же вернулась к своей машине и снова принесла ещё больше чудесных вещей: целые сумки, масло виноградцы, рыбу, бутылки вина. Последним, что она принесла, было дерево в горшке. Но это была не новогодняя ёлка, а просто дерево, обычное деревце без листьев. "Моя звёздочка, моя магнолия", сказала она. Единственное из моих деревьев, которое влезло в машину. Она прислонила его к себе и протянула одну из веточек с закруглённым концом карту и люкс. Веточки заканчивались заострёнными почками, которые были словно покрыты волосами или пушком. Расцветёт на будущий год, сказала она. Как ты, Артия? А это, но это же не Шарлотта. Она поставила дерево, вытерла руки о бока, пожала руку Люкс. Вы совсем не похожа на свои фотки с Фейсбука, сказала она. Это своего рода талант уметь кардинально менять свою внешность. Для меня это пара пустяков, сказала Люкс. Способность, за которую я бы много отдала. Возможно, вы меня научите, сказала Айрис. Она подняла тяжёлый горшок с деревом и плюхнула его в руки Арта. Поставь его где-нибудь на видном месте, сказала она. переживая о матери и земле, прилипшей к дну горшка, Арт в конце концов оставил его на крыльце. Теперь Арт лежал на полу и поражался тому, что присутствие в доме дерева, даже не настоящей новогодней ёлки, а просто живого дерева в горшке с землёй, но внутри дома, вызывало чувство странной символичности, возможно, даже заставляло его самого чувствовать себя щедрым. Щедрый это словечко люкс, которого он никогда в жизни не употреблял, никогда и не думал употреблять и в котором никогда не нуждался. Слово, не входившее в его лексикон вплоть до вчерашнего дня. Он запишет его в блокноте "Арт на природе", чтобы не забыть посмотреть этимологию. Арт начинает ёрзать в импровизированной постели на полу. Наверное, потому он и проснулся, что пол такой твёрдый. Сейчас Арт лежит здесь, полностью очнувшись ото сна. Шикарное время припровождения. Обычно просыпаясь посреди ночи, он работает над чем-нибудь для SA4A, но у него нет компьютера. Он не может заняться работой. Он мог бы поработать на телефоне, хотя на нём можно упустить детали. Арт Бойца его включать. Без телефона он как без рук. Но снова включив его вчера вечером, чтобы отправить СМС Айрис, он невольно увидел, что настоящая Шарлотта ответила одну за другой фотографии веточек отломанных с цветущих деревьев в чужих садах, а внизу шёл текст: "Я не могу лгать. Это я срубил для вас физалис. Присылайте счёт или оставляйте сердитые комменты. Так вот откуда цветы во сне". Что бы сказал Фрейд? Боже правый, какой отстой жить в эпоху, когда даже твоим снам приходится быть более постмодернистски осознанными, чем ты сам. Возможно, из этого получится хороший политический сабж для Арта на природе. Он возьмёт это на заметку. Арт садится посреди смятного постельного белья, и ему становится интересно, какое сообщение Шарлотта пошлёт миру от его лица сегодня. Рождественская весть, как папа Римский или королева. «Настоящая Шарлотта. Липовый арт». Айрис сразу ответила на СМС-ку, что было очень приятно в присутствии пусть даже липовой Шарлотты. «У Айрис это заняло всего 30 секунд. Уже в пути. Икс Айр. Если не трудно, привези еды», — написал он в ответ, потому что об этом попросила Люкс. «И поблагодари ее», — сказала Люкс. «Вот засада». Но он поблагодарил, ведь это была хорошая мысль. Спасибо, Аир, придурок. Но он-то знает, что она не хотела ему нагрубить. Вовсе нет. Интересно, есть ли у неё пирсинг в тех местах, которые не видны под одеждой? А какой работой вы вообще занимаетесь на работе? спросила она его вчера в поезде. Как проходит ваш день? Я сижу за столом перед экраном, сказал он. Он объяснил, что некоторую часть дня бродит по интернету. Он рассказал, что и раньше этим занимался, пока кто-то не предложил платить за это, и что однажды он случайно наткнулся на какие-то фильмы с крупными планами щелей между булыжниками, снятые художником из Португалии, использовавшим в качестве саундтрека музыку, права на которую принадлежали СА-4А. Значит, вы просто смотрели фильмы, А потом подумали, «Интересно, а у кого права на эту музыку?» — сказала Люкс. «Ага», — сказал Арт. «Я поискал, и оказалось, что права у СА-4А. Поэтому я написал, чтобы предупредить их, и мне предложили работу. Вот и все». «Зачем вы это сделали?» — сказала Люкс. «Что сделал?» — сказал Арт. «Зачем вы стали искать, у кого права?» — сказала Люкс. «Просто так?» — сказал Арт. «У меня была чуйка». Он сказал ей, что визуальный художник не указал в титрах, что получил разрешение, потому он все проверил, а затем написал в СА-4А. «Зачем?» — спросила Люкс. Арт пожал плечами. «Потому что я мог это сделать», — сказал он. «Потому что мог», — сказала Люкс. «Ну и сами фильмы», — сказал Арт. «Что-то в них меня раздражало». «Что же вас раздражало?» — спросила Люкс. Не знаю, сказал Арт. Не столько сами фильмы, сколько то, что, ну, то, что они веселые. Все те, что их предлагали посмотреть, как будто это так важно. Вы позавидовали творческой изобретательности художника, сказала Люкс. Нет, нет, сказал он. Разумеется, нет. Он сказал это довольно высокомерно. Это не имело никакого отношения к зависти. В любом случае, эти фильмы почти никто даже не смотрел. У них было что-то типа 49 просмотров. Скорее дело в том, что законы. Например, закон об авторском праве, ведь не зря придумали. "Ясно", сказала Люкс. "В эти поохранников, что бродят вокруг тех мест в Лондоне, которые, с виду, кажутся общественными, а на самом деле являются частной собственностью и никакой общественности не принадлежат". По-любому, «Сказал он. В его фильмах не было природы. Он называл их фильмами о природе, но никакой природы в них не было». «А-а-а», — сказала Люкс. «Это были фильмы типа о песке и мусоре», — сказал Арт. «Понятно», — сказала Люкс. «Это притило вашей природе». Арту надоело говорить об этом. Он как можно короче объяснил, что СА-4А удалила так называемые фильмы о природе этого португальца из сети, отсудила у художника весьма приличную сумму, а потом, к его собственному удивлению, команда СА-4А через своего интернет-робота предложила Арту работу, и это оказался довольно выгодный контракт. «Я получаю премии, если нахожу для них что-нибудь полезное», — сказал он. Это не работа на комиссионной основе, то есть иначе на эти деньги невозможно было бы прожить само собой. Само собой, сказала она. Природа работы такова, сказал он. что это все равно, что искать иголку в стоге сена. То есть вся огромная мировая паутина кишит нарушениями прав, но ты должен их отслеживать. Их не принесут тебе на блюдечке. Ты должен смотреть в оба, держать ухо востро. По-любому, это не работа всей моей жизни, и я занимаюсь ею просто, чтобы выплатить ипотеку. Настоящая моя работа, которая для меня важнее всего, это писать о природе». «О природе вашей работы?» сказала она. Нет, о природе вообще, дикие места, погода, угу, всё, что происходит с окружающей средой, планетой. Я поднимаю при этом политические вопросы, по крайней мере, стремлюсь к этому, то есть буду стремиться, когда вернусь к работе. Вообще-то в данный момент я взял заслуженный перерыв. Люк скивнула и спросила, не читали ли когда-нибудь планета в любой своей форме, погода или окружающая среда его самого в сети, и не угрожали ли подать на него в суд за то, что он пишет о них или использует их фрагменты в своей работе. Сначала Арт рассмеялся, но потом понял, что она действительно ждет ответа на этот бредовый вопрос. «Ну, я никогда не нарушаю ничьих прав», — сказал он. Разве такое возможно? Мир не защищён авторским правом. Погода не защищена авторским правом. Цветы на изгородях, полы, листва, птицы, британские бабочки, лужи, обычная мошкара это просто некоторые из моих недавних тем. Они не защищены авторским правом. Лужи, сказала она. Снег, сказал он. Я собираюсь написать о снеге, когда он в следующий раз выпадет. Снег не защищён авторским правом. Думаю, мне ничего не угрожает. Можно почитать ваши сочинения, сказала она. Они есть в сети, сказал он. Можете читать сколько угодно, когда угодно. Любой может. Потом она спросила: "Не слышал ли он о том, как учёные специально оставляли на полях человеческие трупы, чтобы посмотреть, что происходит, когда мы разлагаемся в реальных погодных условиях на открытом воздухе?" "Нет", сказал он. Он не знал. «Как интересно!» — он достал свой блокнот и пометил это себе в арте на природе. «Представьте себе такое же поле», — говорила она, пока он помечал, «но только усеянное использованными машинами». «Какими машинами?» — сказал он, пряча блокнот обратно в передний карман своего рюкзака. «Старыми», — сказала она, — «всеми теми вещами, которыми люди больше не пользуются». Большими компьютерами десятилетней, нет, меньше, пятилетней давности, даже прошлогодние. То есть всеми устаревшими вещами, принтерами, которые никто больше не может присоединить, ящиками со встроенными в них экранами, всеми вещами, вышедшими из употребления. Арт снова достаёт блокнот и начинает что-то записывать. Закончив писать, он закрывает блокнот, но не прячет его. На тот случай, если она скажет ещё что-нибудь интересное или полезное. Мне нравится мысленно их представлять, говорила она. Нравится думать о том, как они разбросаны по полю, а учёные ходят кругом и изучают их. Эти вещи никогда не умирают, сказал он. Их просто вывозят за границу, а мы покупаем себе новые, усовершенствованные модели. Ничего не выбрасывается. устаревшие вещи модернизируют и отдают типа в страны третьего мира или в места, где люди беднее, в места, где нет такого доступа к быстрому технологическому прогрессу, как у нас. По крайней мере, я верю, что так происходит. Она покачала головой. Мир, сказала она и улыбнулась. Щедрый. Но в том-то всё и дело. Разве нет? В чём? сказал он. В том, что мир щедрый? Нет, сказала она. в том, что мы просто верим, что так происходит. В дождливую среду апреля 2003 года Арт с матерью сидят в церкви в переднем ряду на похоронах его деда. По словам матери, пришло много людей, но в церковь у них за спиной полупустая. Человек из похоронного бюро останавливается у их скамьи с женщиной, которую он привёл. Она садится рядом с ними. "Артя", говорит ему женщина. Привет, говорит он. Соф, говорит она его матери. Мать кивает, но не смотрит. Наверное, это какая-то подруга матери из тех времён, когда она здесь жила, женщина, которая познакомилась с ним, когда он был младенцем. Она откидывается на спинку, когда мать встаёт, чтобы причаститься, и широко грустно улыбается Арто. Для старухи она даже клёвая. Одета в парку, парка тёмного цвета, так что никакого неуважения нет, хотя внизу под ней белоснежный брючный костюм. После похорон она стоит рядом с матерью у церковной двери, и куча народу жмёт ей руку, как будто все её знают. Изредка кто-нибудь в очереди людей, приносящих соболезнования, сердечно с ней здоровается и даже крепко обнимает. Никто не обнимает так мать или его самого. Наверное, она местная и знала деда, а сам Арт не знает никого из этих людей. Деда он знал всего чуть-чуть. По обедам в лондонских отелях, когда приходил из школы домой, а дед приезжал в город. Есть пара фотографий, на которых он ещё дошкольник, гостит здесь у деда, пока мать на работе. Мокрая одежда сушится перед камином. Говорит он во время поездки на север на похороны, когда мать спрашивает, что он помнит о том времени. Стёкла запотевали от пара, и он рисовал на окне. Рисовал улицу, дома, парк, машины и людей на улице, а ещё собаку, очень хорошую собаку. Мать грустно вздыхает и одновременно улыбается. Я провела в этот дом дорогущее центральное отопление. И что же он сделал? Он ни разу его не включил, даже когда я предложила оплачивать счета, говорит она. Трубчатый электронагреватель в гостиной, бутановый обогреватель на кухне. Он единственный из моих дедушек и бабушек, с кем я был лично знаком, и теперь я уже больше ни с кем не познакомлюсь, говорит Тарт. "Что ж, это твоя жизнь и твоё время", говорит мать. Расскажи, что ты помнишь о нём из детства, говорит Арт. Нет, говорит она. Арт хмурится, он откидывается на спинку сиденья, молча сумно вздыхает. Потом она говорит: Помню, раз мы гуляли с ним по городу, что случалось довольно редко, ведь он всегда пропадал в конторе, и мы почти никогда не общались с ним в будни, не считая отпуска в первые 2 недели июля. В общем, мы почему-то гуляли именно в этот день, да ещё и нарядились, не помню по какому поводу. Грузовик доставлял товар в паб и несколько ящиков с бутылками опрокинулись, и грохнулись сзади на проезжую часть. Мой отец пригнулся, подняв ладони над затылком, как будто взорвалась бомба. Она показывает налево, на указателе написано 10 миль. Они почти приехали. Это как-то связано с тем, что он пережил во время войны, говорит она. Через пару миль она говорит: "Ему было очень неловко. Какие-то люди остановились и помогли ему встать, кто-то его отряхнул". Ещё через пару миль она говорит: "Мне кажется, я никогда не видела его таким подавленным, как в тот день, когда ему показалось, что он выставил себя на посмешище". В затем мать умолкает и начинает мурлыкать песенку, и Арт понимает, что двери воспоминаний закрылись, как будто воспоминание это такой театр или кинотеатр, и сеанс или представление окончено, зрительный зал опустел и все разошлись по домам. После церкви, после того, как гроб опустили под дождём в землю, а потрёпанные цветы положились боку на ткань, которой могильщики накрыли могильный холм с фальшивой зелёной травой поверху, они с матерью подбрасывают пожилую женщину до дома, а потом едут обратно, как и все остальные в дедовский дом на поменке. Мать хлопотала о закусках всю неделю. Их доставили из отеля ещё рано утром, чтобы успеть подготовиться, и она накрыла стол с сэндвичами и пирожными, чайными полотенцами, которые они привезли из дома. Когда они останавливаются у дома, мокрая улица блестит в слепящем свете солнца, пробивающемся сквозь тучу, так что приходится прикрывать глаза. Когда к ним наконец возвращается зрение, они видят, что входная дверь уже открыта. На улицу доносится шум и смех. "Боже", говорит мать. "Что?" говорит он. "Грёбаная душа компании", говорит его мать. "Прости, мой Суахилли Артур. Пошли. Давай покончим с этим и вернёмся домой". когда они входят внутрь, женщина, сидевшая рядом с ним в церкви, выделяется ярким белым пятном посреди большой толпы людей в чёрном, стоящей в гостиной. Теперь он начинает догадываться, что это сестра его матери, сестра, о существовании которой он даже не подозревал, поскольку священник говорил в своей речи о том, как дед воевал, как после войны он занимался страхованием жизни, а его покойной жене, о призах, которые он получил за свои Георгины, и о том, что у него остались две любящие дочери, Айрис и София. Женщина рассказывает гостям о песне, которую называет одной из любимых песен нашего отца, и запевает. Эта песня о старушке, глотающей целую уйму живых тварей: муху, пожалуй, она умрёт; затем паука, пожалуй, она умрёт; затем птицу, кушку и собаку. Но после этого женщина смешит всех, перечисляя кучу зверей, которые изначально не упоминались в песне. Лама, змея, куала, игуана, лемур, и все в комнате забывают о том, что им грустно, или забывают притворяться грустными, и начинают хохотать в предвкушении новой рифмы, заливаться смехом над её умением растянуть строку, выкрикивать свои варианты, аплодировать каждой новой рифме, которую она придумывает, пока старушка не глотает лошадь, и тогда все включат Возвращая священника, с каким-то восторгом вскрикивают от того, что старушка теперь уже раз и навсегда дала дуба. Затем все встают и выпивают за его деда, а после этого несколько человек проходят через всю комнату и говорят матери, что ее отцу очень понравились бы эти поминки. Мать вежливо улыбается. Женщина, которая приходится его матери сестрой, заставляет всех подпевать старые протестные песни о том, что всему своё время. И хотя она единственная, кто знает слова о времени рождаться и умирать, пожинать плоды и разбрасывать камни и так далее, все остальные дружно повторяют слова: "Крути, крути, крути". Он посматривает на свою мать. Его мать не поёт. "Ты что? Не помнишь меня?" Говорит Арту сестра его матери: "Его тётка Айрис, когда они оба случайно оказываются вместе на кухне. Нет, говорит Арт. Но я знаю ту песню, что вы пели про старушку, проглотившую муху. Возможно, слышал по телику". Она улыбается. "Видать, я тебе пела", говорит она. "Когда ты был маленьким". "Вот этого я абсолютно не помню", говорит он. "Наверное, это было очень-очень давно". Для тебя давно, а для меня недавно, говорит она. Это твоя жизнь и твоё время. А как ты сейчас распоряжаешься своей жизнью и своим временем? У меня сейчас экзамены, говорит он. Это хорошо, говорит она. Но как ты сейчас распоряжаешься своей жизнью и своим временем? Ну, готовлюсь к экзаменам, говорит он. Мне нужно хорошо их сдать, если я хочу поступить в университет. Послушай, Артия, говорит она. Не говори со мной как со скучной дальней родственницей. Ведь мы же провели четверть твоей жизни вместе. Четверть моей жизни, говорит он. Пусть даже эту четверть своей жизни ты хуже всего помнишь, говорит она. Давай, расскажи мне что-нибудь настоящее. Попробуй ещё раз. Я снова спрошу тебя. Готов? Готов, говорит он. Итак, Артур, говорит она голосом скучной родственницы. Как школа? Вас там хоть кормят? В школе всё хорошо. А что ты будешь изучать в университете? А в какой университет ты будешь поступать? Ты уже получил предложение? А что ты планируешь делать по окончании? И сколько ты будешь этим зарабатывать? «А как ты назовешь троих детей, которых вы заведете с совершенно прелестной женушкой, на которой ты, наверное, женишься к следующему разу, когда мы с тобой встретимся?» Он смеется. Она поднимает брови, словно говоря. «Ну что?» «Сейчас я трачу кучу времени своей жизни на слушание этого», — говорит он. Он достает из кармана iPod. «Что это?» — говорит она. «Транзистор?» «Что?» — говорит он. Он раскручивает наушники и вставляет их в уши, включает iPod, прокручивает список и находит второй трек Hanky Dory. Даёт ей наушники. Hanky Dory, 1971 год. Четвёртый студийный альбом Дэвида Боуи. Второй трек Are you British things. Поро часов спустя он лежит на заднем сиденье Audi, всё в том же чёрном костюме. Мать снова ведёт машину на юг и высаживает его возле школы. Смеркается. Капли дождя вспыхивают на чёрном окне всякий раз, когда машина проезжает под фонарями на шоссе, и Арт чувствует себя при этом младенчески невинным. Хорошее выражение, младенчески невинный. Он гордится этими мыслями. Он думает о том, как сегодня увидел мёrtвого человека. Дед в гробу казался восковым и ненастоящим. Он совсем не был похож на того, кого Арт знал и помнил. Запах лимонного освежителя воздуха производил более сильное впечатление, чем этот мертвец вместо деда. Запах освежителя оказался сильнее аромата цветов, стоявших в комнате. Сюрреалистический. Вот точное слово. Надреалистический. Арту нравятся слова. Когда-нибудь он будет писать их, а другие люди читать. София, говорит он. Да, говорит мать. Он хочет спросить, как она, ведь у нее все-таки умер отец, но это кажется, какое слово подобрать, недозволенным. Вместо этого он говорит. «Ты и правда веришь, что это Бог? В смысле, когда выходишь вперед и ешь ту штуку, которую тебе дают, как сегодня?» Он делает глубокий выдох. «Я причастилась из уважения к твоему деду и к своему воспитанию», — говорит она. «Но ты веришь в это?» — говорит он. И разве это почтительно по отношению к Богу? Делать это не ради него, а из-за деда. Я позволю тебе снова задать эти вопросы, если ты вернёшься домой, сначала пройдя полное обучение, а затем наконец получив специальность богослова, говорит она. И я хотел спросить ещё одну вещь, говорит он. Богословскую, говорит она. Нет, говорит он. Почему ты оставила фамилию Кливс, а не взяла фамилию Годфри после того, как вышла замуж? Я решила оставить фамилию твоего деда, чтобы можно было передать её тебе, говорит она. И последнее, что я хочу спросить, говорит он. Я правда проводил много времени с твоей сестрой Айрис в детстве? Мать фыркает. Нет, говорит она. Не проводил, говорит он. Мать прыскает. Твоя тётка, говорит она. сказать всем этим людям, что это была его любимая песня. Твоя тётка и мой отец. Я расскажу тебе про твою тётку. Она годами не приезжала домой. Ей там были не рады. Так он на неё рассердился. Она даже не явилась на похороны твоей бабки, моей матери. Твоя тётка и моя сестра Артур, безнадёжный мифотворец. Она рассказывает ещё что-то о ней, потом ненадолго умолкает, включает радио. Радио 4. Люди бубнят об осаде Вифлеемской церкви, происходившей ровно год назад. Осада храма Рождества Христова в Вифлееме, которую вели израильские войска в апреле-мае 2002 года, требуя выдачи укрывшихся в ней 200 палестинцев. Одна сторона утверждает, что там были заложники, которых держали под прицелом. Другая сторона утверждает, что заложников не было, что никого не брали в заложники, что там просто были люди, укрывшиеся в церкви наряду с некоторыми другими людьми, которые по своей воле решили остаться с укрывшимися людьми. Не обошлось без драмы, когда она проглотила ламу. Она проглотила ламу, чтобы поймать змею. Я вам сейчас спою, что значит глотнуть змею. Она была больше банана, но она проглотила игуану. Никто не посмотрит хмуро, если глотнуть лемура. Можно сломать себе зубы, если глотать трубкозуба. Ну и громко же я рыгну, если глотну антилопу гно. Кала, такого ещё не видала. Айрис вставила наушники в уши. Oh you British things. Он нажал на воспроизведение. Её лицо оживилось. Она показалась старухой и ребёнком одновременно, младенчески невинной. Я тебе это ставила, закричала она так громко, что многие люди в зале на них оглянулись. Она стала напевать строчки о грядущих кошмарах и разверзшемся небе. Арт приложил палец к губам. Она перестала петь, подалась вперёд с играющей в ушах песней и схватила его за плечи. У меня никогда не получалось соблюдать тишину, шепнула она. И ещё одно Рождество. Это уже 1991 год. Арт ничего о нём не помнит. Ему 5 лет, и он живёт недалеко от того места, где отец Невлина отрубил ей голову за то, что она его ослушалась. Святая Невлина, Корнуольская Святая, имя которой носит деревня и приход в Корнуолле. После этого она подобрала свою голову с земли, засунула её под мышку и ушла из дома. Эта история всегда смешит деда, когда он приезжает в гости. Он смеётся до слёз и обнимает Аир. Сейчас его нет, но он довольно часто приезжает. Тогда он всякий раз привозит цветочную жвачку, то есть конфеты со вкусом цветов, и Аир говорит, что они отдают химикатами. Тётя без головы ещё могла втыкать в землю сломанные ветки, и те превращались в деревья с уже висящими на них плодами. Вот где он живёт, когда не гостит у деда. Новогодняя ёлка в этом доме выше его. Она стоит в катке, чтобы её можно было снова пересадить в землю, когда закончится Рождество. Он говорит Айр, что хочет на Рождество Game Boy. Линейка портативных игровых устройств, производившаяся Nintendo, начиная с 1989 года. Она говорит: "Когда разбогатеет". Что означает нет. Но Айр всё равно достаёт игру и дарит ему, хотя ещё совсем не Рождество. Она говорит, что не любит правил, и он борется с ней у неё на коленях, отнимая у неё игру. Они смеются, и она щекочет его. Но тётя, которая приходится ему матерью, паркует очень большую машину, похожую на джип, у входной двери, входит в дом, забирает его и выносит, сажает на заднее сиденье и пристёгивает. Сиденье благоухает чистотой. Машина благоухает чистотой. Она истрям без укоризненно чистая. На полу куда ставят ноги, нет ничего: ни бумаги, ни одеяла, ни книг. В этой машине нет ничего, кроме тёти спереди, которая приходится ему матерью. Он рассказывает ей о своей одежде и геймбое. Она говорит, что они купят новую в новом месте, где он будет жить, поскольку уже достиг школьного возраста. Он рассказывает ей, что и так учится в школе, и у него там много друзей. Она говорит, что у неё есть школа получше, с приключениями. Там живёшь всё время и общаешься с друзьями, так что не нужно возвращаться домой в промежуточные ночи и дни. Они действительно покупают новую одежду и другой новый геймбой. Новый дом очень большой. Такой большой, что можно пройти из спальни в кухню, из кухни в ванную, и всё равно ещё останется куда пойти. У тети, которая приходится ему матерью, есть телевизор, и он больше всех телевизоров, которые он когда-либо видел. В доме его матери Рождество продолжается всю неделю, а потом в телевизоре наступает Новый год. Рождество около полудня. Он ищет мать по всему дому, где полно пустых комнат, стучит в запертые двери, пока она не подает голос из-за одной. Я ещё не готова, говорит она. Выйду, когда буду готова, только когда буду готова, и не раньше. Так что не беспокой меня, Артур. Он спускается в кухню. Айрис готовит рождественский обед. Она прогоняет его рукой. Сходи, сделай запись в блоге или что-нибудь ещё, говорит она. Он выходит из дверей, спускается в сарай. Там люкс. Похоже, она действительно спала в сарае. Она постелила себе возле каких-то ящиков. Она показывает на свои босые ноги. Тут пол с подогревом, говорит она. Она отодвинула в сторону пару раскрытых коробок с товарами и устроила огороженное местечко для своей постели. Одна из раскрытых коробок набита осветительными приборами. Смотри, говорит она, сжимая в каждой руке по настольной лампе, из тех, что выглядят как старинные настольные лампы из прошлого. О, хорошо, говорит он. Мне бы вполне хватило одной. Ну и ещё кровать, скажешь, если наткнёшься на что-нибудь вроде кровати. Что это за хрень? говорит она. Думаю, всё, что осталось, говорит он. От чего? говорит она. Почему твоя мать не продаст всё это кому-нибудь? Тут же куча денег. Зачем придавать им старинный вид, если они новёхонькие? В наше время людям нравится такое покупать, говорит он. Вещи, которые выглядят так, будто у них есть история, будто их отремонтировали, но ну, и им нравилось покупать, пока у людей ещё были на это деньги. Тут одни лампы, говорит она, во всех этих ящиках. Видимо, нет, говорит он. Бог его знает. Стеклянные бокалы, как будто из французских кафе 60-х, щёточки для ногтей и щетки для мытья посуды с деревянными ручками, штуки, в которых люди могли бы хранить печенье или муку во время последней войны. Домашнее утварь якобы с собственной историей, как будто можно купить мнемую историю для своего дома или для себя самого. те же клубки бичёвки, которые продаются на почте, но в магазине по-домашнему они стоят не фунт 50, а целых 7 фунтов. Лоскутные одеяла, поддельные викторианские оловянные пластинки с именами шоколатье. Ну, знаешь, всё такое. Люкс в замешательстве. Все эти деньги, все эти вещи, все эти годы, говорит он. Начиная с килимов, которые она привезла ещё до моего рождения, пока культурная революция не положила этому конец, что стало катастрофой для её бизнеса, и заканчивая ловцами снов из 90-х. Ты когда-нибудь отоваривалась в Саве Мирве? Люкс в таком же замешательстве. В 90-х, говорит он. В 90-х меня ещё здесь не было, говорит Люкс. Стиатитовые животные, вырезанные из коряг Будды, ароматические палочки, ароматические конусы рафия, материалы для медитации. Совами нервы сожрала наша лондонский дом. У нас был дом у реки, когда я учился в школе. Она продала всё, включая собственную квартиру, чтобы открыть сеть магазинов по-домашнему. И эта сеть какое-то время процветала, а потом он имитирует губами взрыв. Но у неё осталось это, говорит он. Так что всё нормально. У неё есть дом, который не числится на счету компании. В основном благодаря ему. Он показывает кивком на вырезанного картонного готфри. О не будь таким. Футуристический театр Скарбора, два представления за вечер. Телефон 60 644. Открытие в субботу 19 июня. Бартер 75 пенсов, 15 мест. 65 пенсов, 13 мест. 55 пенсов, 11 мест. 45 пенсов, 9 мест. Твой отец, говорит Люкс. Он, говорит Арт. Ты родился при встрече двухмерного пространства с трёхмерным, говорит Люкс. Ха, говорит Арт. Многое во мне объясняет "Это современное чудо", говорит она. Она ставит по одной не включённой в розетку лампе с обеих сторон своей постели на полу сарая. "Вот мои дома", говорит она. Она садится на постель, Арт садится рядом. "Хороший человек", говорит она. "Твой отец?" "Ей богу, не знаю", говорит Арт. "Вместо слова отец у меня какая-то дыра. Он играл Гея на телевидении и в пантомиме. Если бы у меня был с собой ноутбук, я бы показал его на Ютубе. Там есть старый фильм с ним. Мы можем посмотреть на компьютере твоей матери, говорит Люкс. Она никогда не разрешит, говорит Арт. В смысле, никогда не разрешит мне пользоваться её компьютером? Вряд ли она станет возражать, говорит Люкс. Мы можем просто пойти и глянуть. По-любому, говорит Арт. Я не знаю пароля. Я знаю, сказала Люкс. Нет, не знаешь, сказал Арт. Знаю, сказала Люкс. Она сказала, что я могу им пользоваться. Моя мать, говорит Арт, разрешила тебе пользоваться её рабочим компьютером? Да, говорит Люкс. Для чего? говорит он. Я хотела отправить сообщение маме, говорит она. Я попросила, она разрешила. Она никогда не разрешала мне пользоваться её компьютером. Ни разу за всю мою жизнь, говорит он. Возможно, ты просто никогда не спрашивал, говорит Люкс. Он уже готов рассмеяться, но потом задумывается. Возможно, это правда. Может, он просто никогда не спрашивал, потому что я знал, что мне откажут, говорит он. Люкс пожимает плечами. Она произносит что-то со звуками к и з на другом языке. Что означает, если не играешь, то и не выиграешь, говорит она. В кабинете матери Люкс показывает ему лист бумаги с написанным на нём паролем. Она вводит его, заходит на YouTube и просматривает документалку о старых театральных корифейях, в которой год врепосвящено минуты 3. Год фреснятый где-то на сцене на старую зернистую выцвевшую плёнку стоит как вкопанный со сложенными на груди руками и перекрещенными ногами словно артист балета потом он бежит через всю сцену размахивая руками в воздухе не будьте такими кричит он невидимые зрители смеются за кадром без микрофона без всякой акустики далёкие едва различимые голоса В сюжете комедии нового шоу начала 70-х на BBC Годфри в галстуке гремасничает и презрительно хлопает глазами перед камерой. Взрывы смеха в студии. Самое смешное в том, что он работает консультантом по семейным вопросам. Когда-нибудь было такое ощущение, будто попал в фарс, откуда не сможешь выбраться даже за миллион лет. Скучающе, говорит он в камеру, когда входит молодая высокая блондинка под ручку с лысым мужчиной, голова которого едва доходит до ее внушительной груди. «Тройняшки», — говорит Готфри. Я смотрел это видео много раз. Когда зрители в студии смеются, всегда кажется, будто тебя лупят тупым предметом. В всякий раз, когда камера берёт крупным планом Годфри, который ещё сильнее вытягивает своё длинное лошадиное лицо, всякий раз, когда он говорит хотя бы часть своей коронной фразы: "О, не будьте!", раздаётся смех, похожий на удар молота. Люк скривится. Зрители снова смеются. Над чем они смеются? говорит она. над жертвоприношением, говорит Айрис. Айрис вошла в комнату у них за спиной и тоже смотрела на Годфри из-за их плеч. По-моему, он был очень славным малым, этот Годфри Гейбл, говорит она. Я встречалась с ним всего раз, но порой одного раза достаточно. Очень умный человек, как теперь мне кажется. Он точно знал, что делает. Унижение приносит хорошие деньги. Ты, конечно, уже это понял, Арти. Его настоящее имя Рей, Раймонд Понс. После того, как они поженились, газеты практически оставили его в покое. Никакой интриги, особенно после того, как у матери появился Т. Арт кивает, как будто знает об этом, хотя в действительности он знает о Годфри только из упоминаний в книгах, которые Шарлотта использовала для своей диссертации. Но ну а сейчас, если мы хотим увидеть унижение, в нашем распоряжении есть реалити-шоу, говорит Айрис. И скоро реалити-шоу нам заменит президентция Соединённых Штатов. Она протягивает Арту iPad. Подумала, что ты должен увидеть свой последний твит, говорит она. «Судя по твоей ленте, ты только что рассказал 16 тысячам человек о редком явлении. Птица, которая обычно обитает только в Канаде, была замечена у берегов Корнуэлла». Как бы он мог сказать это 16 тысячам? У него же всего 3451 подписчик. Он берет айпад. 16 590 подписчиков. Пока он смотрит на экран, их число увеличивается до 16 597. Сигнал тревоги. Канадовская Вильсония в Великобритании. Читает он. Карта с координатами отклонения от курса в следующем твите. Самого веселого Рождества всем твиттерянам-птичникам! Все, кто в теме, знают, что она называется канадская, а не канадовская Вильсония. Шарлотта, говорит он. Убью её. Никакого насилия, говорит Айрис. Просто скажи, чтобы она прекратила. Она же здесь. Арт чуть не поперхнулся собственной слюной. "Я другая Шарлотта", говорит Люкс. "Ещё одна его Шарлотта". Она подмигивает Айрис. "А, ещё одна его Шарлотта", говорит Айрис. Я не собираюсь никому указывать, что нужно делать, но на твоём месте, Арти, я бы рассказала людям из Твиттера, в смысле, заявила бы в организацию, кто-то выдаёт себя за тебя. Я заявлю, говорит Арт. Как раз собирался это сделать. Если только ты, это ты, говорит Тайрис. И если реальный ты не твитит где-то в другом месте. Ладно, ты это ты, и я это и правда я. говорит Тарт, даже больше, чем мне хочется признавать. Я, я, я, говорит Тайрис. Ваше эгоцентричное поколение только об этом постоянно и твердит. Я напишу об этом в Твиттере, в виде длинного свитка, выходящего у меня изо рта, как на портрете Денди нарисованным сатириком XVIII века. Нет, я хочу сказать, как у президента. Я сделаю это по президентски. В смысле, как у Липового президента. Я сделаю это по Липово-президентски. У Арта сдавливает грудь. Она знает, думает он. У него сжимается сердце. Все знают, что я Липа. Это случилось тёплым октябрьским вечером 3 года назад. Как вы уже знаете, если следите за моим блогом, я уже довольно долго собираюсь написать о лужах. И вуаля, я наконец готов написать для вас, что сегодня был первый день, когда я решил приступить к их изучению на практике. Я выехал из города на запад, чтобы посмотреть на лужи в дикой природе, поскольку устал сверх всякой меры от городских луж, которые совсем никогда не напоминают мне о моём детстве или о том, что с ним связано. То есть я сорю в них, а не смотрю в них, если вы понимаете, о чём я. И признаюсь, это хотите верьте, хотите нет. Ещё минуту назад было всего лишь опиской, сделанной на клавиатуре. Сарю вместо смотрю. но сейчас по мере приближения к истине, вершащееся ежесекундно, обретает своё полноправное значение. Но тебене, это словечко приближения, ещё через минуту оно станет важным. Так или иначе, в случае удачи и судьбе было угодно, чтобы я остался в тот вечер один, пережив грустный и мучительный разрыв с э, женщиной, с которой я тогда встречался, и впав в глубокую меланхолию, ощущая себя чем-то вроде лодки, оторвавшейся от своего обветшалого причала и несущейся по зловонному пруду в английском тумане. И поэтому тем тёплым октябрьским вечером я решил посмотреть на какие-нибудь неприручённые лужи, под которыми я подразумеваю не лужи у магазина в городской обстановке, а лужи, откуда пьют птицы, и где они плещут свои пёстрые крылышки в старинных стихах, написанных людьми, жившими в деревне, а не в урбанизированных стихах о лужах, откуда пьют и где моются урбанизированные птицы. Далее следует так называемая историческая поэма или поэтическая история об этимологии английского слова puddle, лужа. Если вас не интересует история слов, можете пропустить следующий абзац и не говорите, что вас не предупреждали. Слово puddle происходит от староанглийского pad, борозда или канава, и его среднеанглийской уменьшительной формы padel с добавлением уменьшительного суффикса -el. В древненемском было слово pfadal, которое по древненемски означало лужица воды. Padal также означает madal, мешанина, и может ещё иметь значение madle, растяпа, если верить словарю, который есть у меня, но которого нет в сети. И полагаю, потому там и вероятно и ассоциируем лужи с грязью, mat, мешаниной, madal из земли и воды. Я выехал из города как можно скорее и на меславами на максимальной скорости, на которой можно ехать по трассе М25, свернул с дороги на развилке 15 и остановился в деревушке у дороги с двусторонним движением, название которой не помню, поскольку собирался уделить минутку тому, что затем стёрла из памяти все остальные подробности. Когда увидел лужу на каменистой тропе, ведущей к широко раскинувшейся лесопарковой зоне, где по-прежнему раздавался гол насекомых и продолжался рост растений, хотя дело было осенью, что можно было определить по тому углу, под которым предметы отбрасывали тени на землю. Я посмотрел на коричневато-чёрную жидкость, оставшуюся после выпадения осадков на поверхности тропы, и почувствовал, что моё детство наконец-то стало означать нечто большее, нежели оно означало ранее, в тот же день или в любой другой день. Ведь когда я был маленьким, мне нравилось играть в одну игру: пускать веточки в большую лужу, казавшуюся мне целым океаном во время летних каникул в одном месте возле моего дома, где были припаркованы машины. Я встал на краю этой лужи в меркнувшем свете проходящего года, да и моих собственных лет, ведь сейчас я гораздо старше, чем был тогда, когда был маленьким мальчиком, и запустил пару веточек, сломанных с этой целью с ближайшей из города. Я смотрел им вслед, пока они плыли по поверхности лужи. Тем октябрьским вечером во мне проснулась любовь к скорости и к самой жизни. Причём такая же сильная, как та, что я испытывал, когда был тем мальчиком. И вот теперь я этот человек. Арт на природе. Люкс откашливается. Это не совсем похоже на тебя, говорит она. Я, конечно, плохо себя знаю, но судя по тому, что я знаю, правда? говорит Арт. Они сидят в кабинете перед компьютером его матери. В реальной жизни ты не кажешься таким занудой, говорит Люкс. Занудой, говорит Тарт. В реальной жизни ты кажешься отчуждённым, но не настолько невыносимым, говорит она. Что всё это на хрен значит? говорит он. Но «Ну, не таким, как это произведение, говорит Люкс. Спасибо, говорит Тарт. Пожалуй. Я хочу сказать, это не похоже на тебя настоящего, говорит она. Но это и есть настоящий я, говорит Тарт. Боюсь, никуда от этого не денешься. Чего ты боишься? говорит Люкс. Ничего, это просто такое выражение, говорит Арт. Что это была за машина? говорит Люкс. В каком смысле машина? говорит он. В прямом, говорит Люкс. Машина, на которой ты доехал до лужи. У меня нет машины, говорит он. Значит, ты взял её на прокат? говорит она. Одолжил? Я не умею водить, говорит он. Так как же ты добрался до этой деревни, говорит она. Тебя кто-то подвёз? На самом деле, я никуда не ездил. Я нашёл её по гугловским картам и по планировщику маршрутов в прокате машин, говорит он. А, говорит она. А то, что тебе нравилось запускать палочки по воде, это правда? Если уж быть точным, это не моё личное воспоминание, говорит он. Но это хороший обобщенный пример коллективного воспоминания, придуманного специально для людей, которые будут читать мой блог. «И это был теплый октябрьский день?» — говорит она. «Или это тоже выдумки?» «Это помогает людям вжиться в произведения», — говорит он. «Очень полезно указать место или время и сообщить небольшие подробности». «Но это все не настоящее?» — говорит Люкс. «Все, что я только что прочитала». Ты говоришь, как Шарлотта, говорит он. Это моя работа, говорит она. Она тоже говорит, что я не настоящий, говорит Тарт. Я не говорю, что ты не настоящий. Я говорю, что это всё ненастоящее, говорит Люкс. Само действие для меня настоящее, говорит он. Это типа помогает мне не сойти с ума, Люкс кивает. Она смотрит на него. Потом, когда он будет вспоминать этот разговор, ему будет казаться, что снежность Она снова переводит взгляд на экран, минуту молчит, потом говорит. «Ясно, понятно. Ладно, а сейчас расскажи мне о том, что произошло на самом деле. Я имею в виду что-то настоящее, не для блога, какую-нибудь мелочь, которую ты действительно помнишь. В смысле, из того времени, когда ты действительно был мальчиком, каким представляешь себя в том воспоминании о луже и веточках, которое ты придумал. «Что-то настоящее?» — говорит он. Что угодно, говорит она. Ладно, говорит Тарт. Хорошо. Я помню, как сижу у кого-то на коленях, не помню чьих. Я держусь за рукав её одежды. Она шерстяная, но похожа на кружево. Это шерсть с повторяющимся узором из дырочек. Я держусь за дырочки, а она рассказывает мне историю о мальчике, который смотрит на высокую ледяную стену, похожую на крутой обрыв, и он стучит в неё своей ручонкой, как будто лёд это дверь. Люкс пожимает плечами. Вот, говорит. То, что надо. Почему ты не пишешь об этом? Я бы никогда не написал ничего такого и не выложил в сеть, говорит он. "Почему?" говорит Люкс. "Слишком уж настоящее", говорит Тарт.